Во второй половине дня конференция возобновилась в более спокойной и сдержанной обстановке. "Определённо, нам следует начать с людей, живущих неподалёку", заявил Мартин. "А это Дэвид и Чита Джонсов. И первый вопрос: мы сами займёмся наведением справок об этих субъектах или поручим грязную работу Элдерсону?" А мы наняли Элдерсона только потому, что мне не хотелось появляться в Пентбери, ответил Стефан. На мой взгляд, нам следует начать расследование собственными силами. Но мы можем вновь обратиться к детективу, если какая-то часть работы покажется нам слишком сложной, или, как заметил Мартин, слишком грязной. Хорошо. Вопрос номер 2. Какой линии нам следует придерживаться? Я к тому, что говорить о слежке и наведении справок очень легко, но мы не полицейские и не можем вот так запросто ворваться в дом какого-нибудь парня и заявить. Здравствуйте, мистер такой-то. По нашим данным, несколько дней назад вы останавливались в Пенбери. Хотелось бы знать, это не вы случайно убили там старого джентльмена по фамилии Диккинсон, поскольку если это сделали вы, нам придется арестовать вас или что-нибудь в этом роде. Не знаю, как у вас, а у меня так не получится. Олично, я считаю, что надо прежде всего опираться на здравый смысл и действовать в соответствии с той линией, которая при сложившихся обстоятельствах покажется наиболее разумной или приемлемой. Я, разумеется, не собираюсь допрашивать этих людей напрямую, пока о них не узнаю что-нибудь или не окажусь в такой ситуации, когда у меня просто не будет выбора. Понятно. Иными словами, хочешь, если повезёт, разнюхать, высмотреть что-нибудь из-под тешки или услышать несколько слов о жильцах, воспользовавшись болтливостью портье или хозяйки дома, затем опять же, если повезёт, разговорить интересующего субъекта, представившись разъездным торговцем или неким забытым двоюродным братцем, приехавшим с острова Фиджи, или что-нибудь в том же роде а думаю со стороны это будет выглядеть очень забавно. Ну да ладно. В таком случае вопрос третий, последний. Будем обрабатывать намеченную жертву все вместе или по отдельности? Как говорится, по одному льву на одного христианина. По ради Бога, Мартин. И ты, Стефан, вмешалась в разговор Анна. Ни в коем случае, не ходите вместе. У меня ощущение, что вы будете не столько разговаривать с намеченным подозреваемым, сколько припираться между собой. А думаю, для начала нужно попробовать расколоть подозреваемого, действуя поодиночке. Посмотрим, что у нас получится, решил Стефан. Объединить силы, если потребуется, никогда не поздно. По-моему, ты принял верное решение, согласился Мартин. К тому же это экономит время. Теперь всё, что нам нужно, это распределить наши будущие жертвы. Ты не против, если я займусь Дэвитом? В конце концов, это я указал на него как на подозреваемого номер 1. Я бы сам хотел заняться Дэвитом, быстро сказал Стефан. Don't short me. Это я первым выбрал его из всех подстаявцев. «А дай мне Дэвида, а себе возьми Джонса или их обоих». «И тем не менее», — тихо произнес Стефан, — «будет лучше, если Дэвидом займусь я. Если ты, конечно, не возражаешь. Черт, а с два я на это соглашусь». «Вы пара законченных идиотов», — усталым голосом сообщила Анна. «Я сама распределю между нами подозреваемых». И так Стефан начнёт с Дэвита, а Мартин с Джонсов. Если же две эти ниточки никуда не приведут, Мартин отвезёт меня в Линкольншир, где я навещу миссис Ховард Бленкинсоп. Судя по описаниям, она дом общительный. К тому же, женщине с женщиной всегда легче, пока мы с Мартином будем этим заниматься. Стефан отправится в Брайтон и попытается узнать все, что возможно, о мистере и миссис Карстерс. Парсенса можем оставить на потом, поскольку до Мичестера путь не близкий. Ну а теперь, бога ради, уматывайте отсюда и приступайте к делу. И самое главное, попытайтесь казаться меньшими болванами, чем вы есть. «Спасибо за добрые напутственные слова», — произнес Мартин. Только интересно, что сейчас будешь делать ты, Анни? Они уже или не сопроводишь меня к Джонсонам и не поможешь разобраться с этой семейкой? Нет, я с тобой не поеду. У меня полно других дел. Это каких же? Похоже, никому из вас не пришло в голову, что самый простой способ отыскать адрес Вэннинга поискать его в телефонном справочнике. У этого парня довольно редкая фамилия. Так что составить список вендингов, полагаю, будет не трудно. Потом мы попробуем позвонить по найденным номерам и узнать, не принадлежит ли какой-нибудь из них нужному нам человеку. "О, неплохая идея, между прочим", заметил Мартин. "Потом внимательно посмотрим на девушку", добавил. "Но это не все твои идеи, Энн. Давай выкладывай, что там у тебя ещё в рукаве?" "Ничего так я тебе и поверил. Но ну, есть ещё одна мысль, которая только что пришла мне в голову, нечто настолько очевидное, что остаётся только удивляться, почему я не подумала об этом раньше. Очевидное, но, к сожалению, неприятное. Полагаю, её надо ещё раз как следует обдумать. Ну, хоть намекни. Ах, когда же вы оставите меня в покое? То бас крикнула Анна с неожиданной злостью в голосе, но так же быстро успокоилась. Извини, Мартин, но для меня это проклятое дело источник постоянного стресса. Оне надо извиняться, старушка, я тебя понимаю. Мартин повернулся к Стефану. По-моему, нам действительно пора уматывать сейчас же. Да, чуть не забыла. «Нам обязательно нужно записывать все, что мы делаем», — заметила Анна. Она достала из стола лист бумаги и написала на нем в столбик все адреса и фамилии из отчета Элдерсона. Напротив каждой фамилии оставила свободное место в надежде со временем заполнить его различными сведениями, полученными в результате поисков. Закончив, Анна некоторое время молча сидела в кресле, разглядывая составленный список. Забавная штука, едва слышно пробормотала она. Что тут забавного? спросил Стефан. Ничего, только вот девушка неожиданно вышла из ступора и воскликнула: Как вы ещё здесь? Марш на задание оба. Когда не вышли из дома? Стефан недоуменно пожал плечами, словно удивляясь быстрым переменам настроения сестры. А Мартина же подобное поведение Анны, казалось, нисколько не удивило, и он зашагал по улице, начал напевать себе под нос какую-то маршевую песенку, которая, по его мнению, была мелодией песни: "Нам нельзя отставать от джонсов".